Фелия, круглый болван. Сизирь жаждет мою помочь. Действительно? Мне два спустя он заявился. Я говорил с сеньором Габриэлем Солеро. Так звали моего золотаря. Выслушав похвальные отзывы о вашей должности и характере, он отнёсся благосклонно к моему предложению и согласен назвать вас своим зятем.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 «Сам, пожалуй, к вашему вечернему столу!» «Вот видите, что он хочет вас сперва изучить, прежде чем связаться с каким-нибудь обязательством!» «Не худо будет, если вы немножко понаблюдаете за самим собой!» «Черт подери!» — прервал Геево самоуверенно. «Пусть изучает меня, сколько его душе будет угодно! Я могу только выиграть от такого исследования!» Всё произошло так, как было условно. Я отправился к золотарю, который принял меня за просто точного, мы с ним виделись уже много раз. Этот добрейший мещанин был вежлив, как у нас говорится, хастра порвиар. Он представил меня синьоре Эухении, своей жене, а также дочери Габриэле. Я рассыпался перед ними в комплиментах, не нарушая нашего соглашения и наговорила всяких придворных фраз и пустяков в самой изысканной форме несмотря на описание моего секретаря Габриэла показалось мне вовсе не такой некрасивой потому ли что она была очень вы франченна или потому что я смотрел на неё сквозь преданое но что за великолепный дом был у сеньора Салеро